Однако она не договаривала, кто же именно этот «кто». Я гладила рукой его спину, руки, он продолжал молчать. «Поздоровайся же!» «Поздоровайся!» — подталкивала она ребенка. Ничего не добившись, ни к чему не склонив Юрика, Вера Петровна, как видно, заучена игриво и неоднократно опробованно обратилась к моему сыну. «Что?» т о же ты меня срамишь? Ну и ну! Ну, покажи тогда, как ты любишь свою маму!» Еще крепче приникнув к ней, Юрик показал, как любит свою маму. Она просила еще что-то продемонстрировать, но страшные своей правдой слова «Покажи, как ты любишь свою маму!» набирали и набирали силу, и сын, и она... и все отплывало. Тековцы отошли, мы остались втроем. Я еще протягивала к сыну руки, звала его. Видите, какой он стал. Вырос, правда? Оживленно спрашивала Вера Петровна. Знаете, очень любит собак. Сын смотрел на меня чуть веселее, почти уже без смущения, но вскоре стал капризничать, запросился домой, и они ушли. Только издалека, поддавшись на ее уговоры, мой повзрослевший, должно быть, необычайно теплый и нежный мой мальчик, помахал мне ручкой. Меня трясло, как во фрунзе во время суда. Било и било. Я, кажется, ничего больше не хотела. Вообще ничего. Спрятавшись за кулисой, вжималась в холодную стенку. Что-то подобное я иногда себе представляла. Проишедшее было проще и жутче. Сидя в углу обшарпанной сцены, я точно знала, что сейчас на меня накатит вал еще более смертоносной боли, к о т о р ы й я не выдержу, от которой захлебнусь. Этот вал уже несся на меня, и я, не сопротивляясь, ждала. Но он почему-то не обрушился, словно замерз на взлете, превратился в лед. «Я это тоже знала. Так было, когда в блокадном Ленинграде умерла младшая сестра Реночка. Боль разъедала сердце по частям». Коля, тряся за плечи, приказывал «Заплачь, заплачь! Бога ради, заплачь!» И плакал сам. Более или менее нормальные реакции пришли позже, Этому помогло то, что я вспомнила. Вера Петровна, с удивившей меня охотой, сказала, что если завтра я сумею уговорить бойца вывести меня за зону, она в шесть вечера приведет Юрика в амбулаторию, где я смогу побыть с ним. Вечером следующего дня я у п р о с и л а «Конвоира», пока буду с ребенком посидеть в коридоре поликлиники. В кабинете, куда меня провела Вера Петровна, свет не горел. В целях конспирации, как она сказала. С улицы прямо в окно светил яркий фонарь. На сей раз Юрик незамедлительно пошел ко мне на руки. Я, наконец, прижала его к себе, ждала, что Вера Петровна скажет, «Мне надо по делу, сейчас приду». Она не уходила. «Мой маленький, загадочный человек, сын, мне надо добраться до твоей памяти. Ты не можешь не вспомнить меня», — наколдовывала, вымаливала я. Юрик затих. Я знала, чувствовала, что вот-вот в нем проснется то, что не определяется словами. Живая наша нить, связь, в тоске, о которой я изнывала, старела. До физической боли, до помутнения рассудка мешало то, что Вера Петровна, не умолкая, что-то говорила, спрашивала. Я уже поняла, что она тараторит намеренно, чтобы разбить возникшее в полумраке настроение близости. «Это лишнее. Это нам не нужно», — отклоняла она мои бедные подарки, — лошадь, сшитая мною для сына. У него все есть, и вообще дом ломится от игрушек, а пирожные ему их нельзя. Даже для тактических ходов ее тарахтение выглядело нервическим перебором. Мне было не до того, чтобы вникать в причины ее вздернутости. Я держала на руках своего мальчика, а в коридоре ждал конвоир».